Глава 22 Василиса. Сегодня последнее заседание. Надеюсь, оно станет последним, и я, наконец, избавлюсь от Игоря во всех смыслах. Приехала в суд на машине Германа. Моя в сервисе, что-то там нужно сделать. Я не разбираюсь, но теперь он внимательно следит за моей безопасностью во всем. Кручу колечко на пальчике. Красивое, изящное, с розовым бриллиантом. Когда Герман встал на одно колено и сделал предложение, кажется, задохнулась от нахлынувших эмоций. Мы мало знакомы, но я чувствую, что он мой. Мой человек, мой мужчина. Никак иначе. Ничего не бывает просто так, и наша встреча тоже не случайна. Так нужно. Все вовремя. И наш малыш тоже вовремя для нас обоих. Герман расстроен из-за торгов. Убеждает, что все хорошо, и он был к этому изначально готов, но я же вижу, ему противен тот факт, что в его компании будет присутствовать посторонний человек. Лика свою часть продала, сделка завершена, и уже сегодня Герман встретится с новым владельцем его акций. Жаль, что не могу быть с ним рядом в этот момент. Запретил. Решил все сам. Сегодня я без Глеба. Он уверил, что его помощь не понадобится. Чисто формальности. Мы собрали все выписки по счетам Лавийского, сделав официальный запрос в банке. Постараюсь вернуть хотя бы часть своих денег. Приоткрываю окошко, чтобы сделать глоток морозного воздуха. Приятная свежесть. До начала еще 15 минут. Мне нужно правильно оформить сделку, понимаешь? Слышу голос Игоря, пока не понимая, откуда именно. Торги завершены. Документы подписаны, но мне нужно, чтобы до определенного момента все осталось в тайне. Нужно переоформить на кого-то другого. Временно!» В зеркало заднего вида наблюдаю Лавийского, его адвоката. Они стоят вплотную к моей машине, свободно разговаривают. Ну да, это же не оранжевый приметный Лексус, как у меня. На машину Германа они не обращают внимания. «Игорь Константинович, я специализируюсь на разводах. Финансовые операции и сделки в мою компетенцию не входят. Оправдывается адвокат. Значит, найди мне того, кто разбирается в этих вопросах. Вы же там все друг друга знаете. У меня есть знакомый специалист, но предупреждаю, его услуги дорого стоят. Плевать сколько! Деньги не проблема! Ого, а что это Игорек раскидывается средствами? Он ничего не получит после нашего развода. «Нам пора! Время!» Адвокат тянет Игоря в здание суда. «И мне пора!» Тот же коридор, даже зал заседаний. Но теперь я во всем уверена. В себе, в первую очередь. Все почти решено. Остались формальности. «Привет, Васенька!» Слащавая улыбка Лавийского вызывает отвращение. счастливо что мне не достались миллионы вайнеров!» А ты как-то слишком счастлив, несмотря на то, что тебе ничего не досталось. О, я получил гораздо, гораздо больше, чем мог мечтать. Улыбается во весь рот Он действительно чуть ли не прыгает от счастья. Неужели все-таки удалось получить все, при этом ничего не делая? Вспоминаю его слова о желании разбогатеть и ни в чем себе не отказывать. Представь себе, да? Клик мышкой, и ты победитель. Еще клик, несказанно богат. Главное, сделать правильный ход. Да, не ту женщину я когда-то выбрал для осуществления мечты. Но теперь все правильно. Да, соглашаюсь. Теперь все действительно правильно. Не стоит разговаривать с женой до завершения процесса. Адвокат? как и в прошлый раз, оттягивает Игоря в сторону. Ухмыляюсь, со стороны оценивая Лавийского. И как я могла в него влюбиться, да еще и детей желать? Не ту женщину. Это Лика, что ли, та получается? Ну да, они созданы друг для друга в своем трепетном желании обладать всеми деньгами мира. Кажется, им сколько ни дай, будет мало. Жадности развращают, превращая человека в гадкое существо. Стоп. В голове медленно, но верно складывается цельная картинка из отдельных обрывков фраз. Та женщина. Клик, ты победитель. Клик несказанно богат. Торги завершены, документы подписаны. Все оставалось в тайне до определенного момента. Василиса, какая же ты глупая! И как раньше не поняла! «Глеб адвокат Рокотова, значит, все данные у него!» Трясущимися руками набирая номер. «Глеб, это Василиса!» «И тебе привет!» Смеется. «Чего так кричишь?» «Глеб, вам же заключение после торгов пришло, ну кто купил акции?» «Пришло, но там только счет покупателя, имени-то нет». «Неважно, продиктуй номер счета!» «Зачем?» Тянет Глеб. «Не спрашивай, все потом! Просто диктуй сейчас! Это важно!» «Ну ладно!» Глеб диктует хаотичный набор цифр, а я, в свою очередь, сверяю со всеми счетами Игоря, которые удалось найти. Но, возможно, у меня есть не все. Другие переоформил на подставных лиц или закрыл. О, да. Один из счетов совпадает с тем, что диктует Глеб. Это как раз тот счет, по которому банк отказался давать информацию ссылаясь на защиту данных своего клиента. «Скинь мне это заключение! Сейчас и быстро! Спасибо, Глеб! Спасибо! Мне пора!» «Ва!» — не успевает договорить. Скидываю звонок, потому что пора входить в зал заседаний. Меня потряхивает от правильности догадки. В голове бесконечным потоком роятся мысли, как все грамотно разыграть. Нет времени совещаться с Глебом. По факту сегодня нас должны развести, но я могу выиграть время». Брачный договор с судьей рассмотрен. Новые данные подкреплены к делу. истцу отказано в удовлетворении пунктов 7 и 11 брачного договора. Наблюдаю за Игорем. Он не расстроен, не верещит, как в прошлый раз. Ему словно все равно, что говорит судья. Ну да, у него ведь теперь есть часть компании роктова это куда лучше. С акцией можно получать прибыль всю жизнь. Конечно, если будет существовать компания. У сторон еще есть претензии друг к другу? Есть, уважаемый суд. Встаю, чтобы судья обратил на меня внимание. Пожалуйста, я вас слушаю. Лавийский Игорь Константинович четыре дня назад приобрел часть компании «Гефест», а точнее 18% акций на закрытых торгах. Игорь меняется в лице, кажется резко позеленев. Подтверждением тому является счет, оформленный на него, и выписка по торгам, в которых фигурирует этот самый счет. Данная сделка совершена в браке со мной, а значит, как и все имущество, не прописанное в брачном договоре, должно делиться между супругами поровну. К тому же часть средств для сделки мои. Подтверждением являются выписки по банковским переводам за последние пять лет. Лавийский Игорь Константинович в семейный бюджет никакого вклада не вносил. Фух... Проговорила словно скороговорку, ни разу не запнувшись. Убедительная на 200%, плюс подкрепила документами и выпиской, которую прислал Глеб. Главное, не показывать своего волнения. Игорь замирает, кажется, даже дышать перестает. Он больше не улыбается. А счастье было так близко. Если бы Лавийский умел держать язык за зубами, вовремя закрывая рот. Похвастался раньше времени, вот и жует теперь. Судья перебирает представленные документы. В зале полная тишина. Да, согласен с ответчиком. Игорь дергается на стуле. Приобретенное имущество будет разделено пополам. Победа! Почти. Не совсем. Но! Продолжает судья. Вы можете попробовать договориться и предоставить суду готовый вариант решения. Да, мы попробуем. Наконец-то отмирает адвокат. Десять минут! Отчеканивает судья, покидая зал. Игорь словно застыл, даже не моргает, переосмысливая сложившуюся ситуацию. Что ты предлагаешь? Охрипший от шока голос. Все просто. Начинаю. Мы поделим акции пополам. Конечно же, свою часть я отдам Роктову. Итог. 91 процент против 9 Мало. Морщеносик, отыгрывая равнодушие. маленькая черное пятнышко на огромном белом листе бумаги. Никакой роли твоя часть играть не будет. Ты никто. Тебя быстро выдавит из совета, не принимая в расчет твое мнение. Продать такой мизер за большие деньги тоже не сможешь. Кому нужна капля в море? А рокотов не купит принципиально будет изо дня в день наслаждаться твоими попытками стать кем-то в его компании. Игорь сжимается, становясь маленьким на большом стуле. Такой расклад ему не нравится. Или, продолжаю, прямо сейчас, здесь, не сходя с этого места, я даю тебе половину от той суммы, что ты потратил на торгах, а ты соглашаешься при разводе отдать права на сделку мне. Выбирай. Словно приговор для Игоря, Из моих уст. Я могу попробовать все оспорить. Вскакивает. Можешь. Если сейчас мы не договоримся, наш бракоразводный процесс затянется. А вот на следующий я приду с Глебом Всеволодовичем, который, поверь мне, выгрозит из тебя не только причитающиеся мне акции, но и много чего еще. Уверена, есть что. Просто копнуть поглубже. А вот теперь сгладывает адвокат. Он знает Глеба. Явно не раз сталкивались в судах, и, судя по выражению лица, видел, на что способен Глеб. Осталось три минуты. Напоминаю о времени. Адвокат наклоняется, шепчет Игорю что-то, активно жестикулируя. — Я согласен! — выдает Игорь, почти рыдая. — Добрый день! Приветствую всех в зале заседаний компании Германа. Он во главе огромного стола. Слева — Глеб, справа — пустое место. Видимо, для нового обладателя части компании. Двенадцать мужчин в строгих костюмах напряженно ожидают появления нового человека в компании. «Василиса!» — выдыхает. «Суд закончился?» Да, два часа назад. Сорок минут ожидали, пока судья огласит решение. Документы еще на руки не получила, но это уже исключительно формальности. Улыбаюсь, предвкушая его радость. «Я немного занят, ждем!» «Меня!» Присаживаюсь на свободное место рядом с будущим мужем. «Новый владелец?» «Я!» Немая сцена. А мне во весь голос рассмеяться охота, настолько все ошарашены моей фразой. «Как ввести в ступор большое количество мужчин разом?» «Правильно!» «Пригласите меня!» «Не понял!» Герман сглатывает. «А я, кажется, понял!» Ржет Глеб. «Для этого звонила, да? Спрашивала. Обломала муженька?» «Ага», — улыбаюсь. «Покиньте, пожалуйста, все зал. Заседание совета состоится позже», — оглашает Глеб. «Рассказывай». Идиот Лавийский не смог удержаться и купил акции Германа на торгах. Я сверила номер счета с теми документами из банка, что ты мне дал. Но развели нас сегодня, поэтому... «Имущество, приобретенное в браке, делится поровну между супругами?» «Именно!» «Вот Гера, вот она, настоящая жена бизнесмена! Бульдожья хватка!» Сжимает силой кулак и бьет по столу. Предложила ему купить его половину здесь и сейчас. «А если бы не согласился? Продолжил бы прения в суде?» Прищуривается Глеб. «Пригрозила, что на следующее заседание приду с тобой». Кручу в воздухе пальчиком, указывая на Глеба. А ты выгрозишь из него не только акции, но и все остальное. Адвокат, по-моему, испугался больше самого Игоря. О да, Андрей знает, на что я способен. Сталкивались. Смеется. Гера, отомри уже, а! Ты че, как каменное изваяние застыл? Перевариваю. Хрипит Рокотов. Смотрит на меня, не моргая, а я теряюсь от его жадного взгляда. «Ну, я вас оставляю!» Глеб исчезает, оставляя нас наедине. «Иди ко мне!» Тянет за руку, усаживая на колени. «Много отдала?» Половину от того, что Лавийский потратил на торгах. На меньшие бы не согласился. «Ты мою компанию спасла, ты знаешь?» Утыкается куда-то мне в шею, зарывается в копну волос. «Будем считать это моим преданым Улыбаюсь. Большое такое, приданное, Василиса Марковна. Да, неплохое, смеюсь. Но теперь ты просто обязана мне жениться. Акции отдам только мужу. Никак иначе. Обхватывает ладонями мое лицо, нежно поглаживая кожу кончиками пальцев. В зеленых глазах пылают языки пламени, и я снова сгораю. Каждый раз как первый. Я тебя люблю, шепчет в губы. И я тебя люблю.